И даром мы его именуем Искупителем, ведь он — Бог, тот самый, что един в трех лицах божества. Так почему же он, будучи Богом, то есть всемогущим, не мог простить, не спускаясь с неба? Даже не простить, а просто отпустить грехи, вот как мы, попы, отпускаем, не сходя с места. Умирать-то, страдать-то ему зачем? Вы думали об этом? Конечно, не думали. Для вас и Христос, и Троица, и Господь Бог, Отец, отпустивший Сына на казни, и Сын, молящий Отца перед казнью, Отче, доминит меня, чаша сия, — все это мифы. Но смысл какой-то, таят эти мифы или нет? Мораль сей басни какова? «Христос не басня», — сказал Корнилов. Я верю, был такой человек, жил, ходил, учил, его распяли за это, ну, вот, значит, уже легче. В Христа человека вы, стал быть, верите, а я верю еще и в Христа, в Бога, Слово. Вот как у Иоанна, начале без Слово и Слово без Бог. А если все это так, то мораль сей басни проста. Даже Бог не посмел, слышите, не посмел простить людей с неба, потому что цена такому прощению была бы грош, нет. Ты сойди со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, проживи тридцать три года и проработай плотником в маленьком грязном городишке. Испытай все, что может только человек испытать от людей. И когда они, поизмывавшись над тобой в волю, исхлещут тебя бичами и скорпионами, а знаете, как били цепочками, шариками на концах, били так, что обнажались внутренности, так вот, когда тебя открызорвут бичами, а потом подтянут на канате, да приколотят голово голова к столбу на срам и потеху. Вот тогда с этого проклятого древа и спроси себя, а теперь любишь ты еще людей по-прежнему или нет? И если тогда ты скажешь «Да, люблю и сейчас, и таких все равно люблю», то тогда и прости. И вот тогда и действительно такая страшная сила появится в твоем прощении, что всякий, кто уверует, что он может быть прощен тобой, тот и будет прощен. Потому что это не Бог с неба ему грехи отпустил, а распятый раб с креста его простил. И не за кого-то там неизвестного, а за самого себя. Вот какой смысл в этой басне об искуплении. И значит, теперь спросил Корнилов, вы можете прощать, а не отпускать? Да, теперь, пожалуй, я могу и прощать. Только вот пакость-то. Когда я это право заслужил, то оказалось, что в нем никто не нуждается. Корнилов сидел, пошатываясь, и смотрел на отца Андрея. Что-то многое зарождалось в его голове, но он не мог, не умел этого высказать. «И как вы все грехи можете прощать?» — спросил он. «Или только те, которые перенесли на себе? Вот, например...» Вас, наверное, не раз продавали. Так Иуду вы простить можете? Отец Андрей посмотрел и улыбнулся. А почему нет? Ведь кто такой Иуда? Человек, страшно переоценивший свои силы. Взвалил ношу не по себе и рухнул под ней. Это вечный влог всем нам, слабым и хлипким. Не хватай глубину. Большую, чем можешь унести, не геройству и попусту. Три четверти предателей — это неудавшиеся мученики. А Христос, что ж, не понимал, кого он вербует в мученики? Неприятно осклабился Корнилов. Ну, знаете, тогда далеко ему до нашей техники подбора кадров. Тебе тоже дают порой промашки, но так... Он покачал головой. Подумать только, какую компанию он себе собрал. Петр отрекся, Фома усомнился, а Аюда предал. Трое из двенадцати, двадцать пять процентов брака. Да любой начальник кадров слетел бы за такой подбор, без права занятия и должности. Вот Петр. Ведь только случайно он и не стал предателем. Ну как же? Его тогда какая-то девка из дворца правителя признала, «Э, э, да ведь ты тоже из них. А он что ей ответил? «Знать я его не знаю, ведать не ведаю, и дела мне до него никакого нет, и так три раза нет, нет и нет».